По свидетельству современной хроники, праздник сошёл блистательно. Пьеса Пушкина называлась Храм бессмертия, мелодрама в трёх лицах с хором европейских народов. Содержание её было следующее. Россия в отсутствии своего государя молит небо о возвращении Александра. К ней является радостная Европа, освобождённая русским царём, а за ней вслед идёт слава. 14-летней хорошенькая и бойкая Бахметьева и возвещая деянья Александр. Вдруг открывается сияющий храм бессмертия, в котором стоит бюст государя. Россия преклоняет колено, европейские народы окружают бюст, слава венчает его лаврами и признательная Россия Молодненькая жена поэта князя Вяземского, вся в бриллиантах и золоте, декламирует плачевный вирш Алексея Михайловича. К нему моя любовь, о Боже, ясно доказалась. Лилась России кровь, и грудь моя нещадно раздиралась. Смерть зрела я моих сынов, но враг не наложил оков. К царю я верной пребывала, на брань младых и старцев созывала, и, жертвуя собой, лишь слезы я лила, но не роптала. За прологом следовали бал и ужин. Танцы продолжались до 4 часов утра. Загородный дом полтаратский, где происходило это празднество, был настоящий дворец с чудным садом. Вяземский был в числе главных устроителей. Волкова рассказывает в письме к Ланской, как он с целой депутатцией явился упрашивать её взять на себя роль Европы. По первоначальному плану пролог должны были петь, а у Волковой был хороший голос, но она отказалась. Да и вообще исполнительниц для пения не нашлось. И потому было решено заменить пение декламацией. Волкова подтверждает, что праздник был великолепен. На исполнительницах были платья баснословной дороговизны. Платье Вяземской стоило две тысячи, да бриллиантов на ней было тысяч на шестьсот. Остальные тоже были осыплены бриллиантами, и на зрительницах было их также немало. Перед началом пролога произошла немая сцена, не предусмотренная программой. О ней рассказывает Вяземский в своей старой записной книжке. Известно, что по возвращении москвичей в Москву после пожара в московском обществе начало складываться резко враждебное настроение против Растопчина. Как раз в начале 1814 года эта неприязнь к Растопчину достигла особенной остроты. И вот, когда на празднике в доме Полторацкого собравшихся гостей пригласили перейти в залу, где должна была играться мелодрама Пушкина, князь Долгоруков поспешно предложил руку матери Волковой и первый вошёл с ней в залу. За ними перешла туда вся публика, и Растопчин остался один. Он сильно обиделся, и распорядителем стоило потом большого труда уговорить его идти в залу, так что занавес можно было поднять только в 9 часов.